Пункт 7. Письмо о малоумии, человеческой науки и философии. Предшествует разделу о развлечении. Феликс Кви Полюет, Феликс Нихель Адмирери. Счастлив кто мог, счастлив ничему не удивляясь. 280 видов величайшего блага у Монтэня. Но, быть может, безмерностью своей, Этот предмет превосходит возможности нашего разума. Обратимся же к его измышлениям в той области, которая ему доступна. Нет на свете вопроса, который так близко бы его касался, и, следовательно, толкал бы к особенно глубоким раздумьям, нежели вопрос, в чем же заключается высшее для него благо. Давайте посмотрим, к каким выводам пришли эти ясновидящие и сильные духом господа, и царит ли между ними согласие. Один говорит, что высшее благо в добродетели, другой в наслаждении, тот в следовании голосу природы, этот — голосу истины. «Феликс квипа туит рерум когнос Счастлив, кто мог познать причины вещей. Кто-то в полном неведении, а кто-то в беззаботной неге. Одни утверждают, что высшее благо в сопротивлении всем обманчивым видимостям. Другие в способности ничему не удивляться. «Ни хельмиреи пропе рез уна квепосит фацере эт сервере беатум». Ничему не удивляться, вот почти единственный способ стать и остаться счастливым. Ну а достославные перроники в бесценной своей атораксии, в сомнении и отказе от категорических утверждений, наиболее же мудрые считают, что с помощью одного желания, даже и горячего, нам его вообще не обрести. Вот так-то. Но если эта распрекрасная философия, невзирая на столь долгие упорные труды, так и не пришла к единому определенному выводу, то, быть может, душа с помощью собственных своих усилий способна познать самое себя. Послушаем, что об этом говорят властители дум мира сего. Как они себе представляют, из чего она состоит, удалось ли им открыть ее местоположение, Проведать, откуда она произошла, сколь долговременно, каким путем она отлетает. Или душа тоже слишком благородный предмет для ее собственных непросвещенных взоров. Так пусть их опустит, снизойдет к миру материальному. Посмотрим, постигает ли она из чего сотворено то самое тело, которое она одушевляет, и другие тела, видимые и подвластные ей. Что же все-таки постигли они, эти великие догматики-всезнайки, «харум сантенциарум» из этих мнений? Этим вполне можно было бы ограничиться, когда бы разум и впрямь отличался разумностью. Ее хватает на то, чтобы признать. Да, пока мест ничего незыблемого ему установить не удалось. Но он отнюдь не теряет надежды, напротив, с прежним пылом продолжает поиски — убеждая себя, что у него достаточно сил для окончательной победы. Пусть же добивается ее, а потом, сопоставив эти мощные силы с достигнутым ими, сделаем выводы, попытаемся определить, действительно ли он обладает теми органами и инструментами, которые необходимы для овладения истиной. Они твердят, будто затмения предвещают беду, Но беды так часто постигают нас, так обыденные, что предсказатели неизменно угадывают. Меж тем, если бы они твердили, что затмения предвещают счастливую жизнь, то столь же неизменно ошибались бы. Но счастливую жизнь они предсказывают лишь при редчайшем расположении небесных светил, так что и тут почти никогда не ошибаются. Предположение Не составит труда спустить разум еще на ступень, уж там-то он проявит себя во всей своей смехотворной нелепости, ибо он сам даст нам доказательства этого. Что может быть абсурднее заявлений, будто неодушевленные тела испытывают страсти, боязнь, отвращение? Будто эти бесчувственные, безжизненные, более того, неспособные к жизни тела, могут преисполняться страстями, хотя непременные условия существования оных страстей душа, чувствительная, по крайней мере, настолько, чтобы их чувствовать. Будто они могут бояться пустоты. Но что такого страшного в пустоте? И возможно ли утверждение более низменное и смехотворное? И это еще не все. Согласно вышеприведенному утверждению — В неодушевленных телах скрыт некий источник движений, дающий им возможность избегать пустоты. Значит, у них есть ноги, руки, мышцы, нервы. Декарт. Следует определить в общем виде. Осуществляется это с помощью образа и движения. Так оно будет правильно. Но объяснить, каковы они, и воссоздать механизм, Попытка смехотворная, ибо она бесполезна, бездоказательна, тягостна. А если бы удалась, мы считали бы, что все философские системы вместе взятые, не стоят и часа потраченного на них времени. «Написать против тех, кто чится слишком углублять науки» — Декарт. Не могу простить Декарту, он стремился обойтись в своей философии без Бога. Но так и не обошелся, заставил его дать мирозданию толчок, дабы привести в движение. Ну а после этого Бог уже стал ему ненадобен. Декарт бесполезен и бездоказателен. Чита наук. Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне утешения в дни горестных испытаний. А вот основы нравственности утешают и при полном незнании наук о предметах окружающего мира. Слабость. Все усилия людей сводятся к тому, чтобы обрести как можно больше благ. Но обретя, они не в состоянии ни доказать, ни отстоять силой свои права на них, потому что все добыто ими — лишь пустые человеческие фантазии. Точно так же обстоит дело и с нашими знаниями, ибо малейший недуг сводит их на нет. Мы не способны овладеть ни истиной, ни благом».